о песне. «Есть у меня слабость. Уж очень я влюбчив и часто меняю предметы своей любви. Причем каждый раз я уверен, что именно это и есть та, о которой я всегда мечтал, и никогда не любил я так сильно, как теперь. Но проходит время». Я влюбляюсь в другую, и ей отдаю все свое сердце, конечно, навсегда, а потом снова влюбляюсь в новую песню. А как не влюбляться, если появляется новый композитор с новой музыкальной мыслью, с новыми мелодическими рисунками, и в его песнях наша жизнь начинает петь по-новому. Все это поражает мое воображение, мое слабое сердце, и я, влюбляюсь я не могу упомянуть ни одного композитора песни которого я бы пел не любя все сыгравшие свою роль в развитии песенного жанра из тех с кем мне приходилось столкнуться на сорокалетнем песенном пути каждый по своему мне дорог каждый по своему затронул мое сердце и каждому из них я бесконечно признателен за творческое содружество За то, что они понимали меня, и я понимал их. Ведь только из такого взаимопонимания композитора, поэта и исполнителя и рождается настоящая творческая удача. Но первое мое слово о Дунаевском. Все друзья Дунаевского называли его Ласково, Дуня. Впервые я встретился с ним в Москве в 1923 году. Несколько актеров решили составить комический хор. То ли это было нужно для очередного капустника, то ли для какого-то спектакля, не помню, но встречу у рояля с Дуней не забуду никогда. Я был ошеломлен той необыкновенной изобретательностью и юмором, с которыми Дунаевский разделывал разные песни, внося в них такие музыкальные обороты, которые кто другой... Вряд ли мог и придумать. Поразительно было видеть, как работал Дунаевский. Он мог сочинять музыку, не прикасаясь к роялю. Оркестровку же писал без партитуры и со стенографической скоростью, раскладывая листы бумаги на столе. Все было весело и необыкновенно музыкально. Улыбка играла на его лице, пальцы скользили по клавиатуре. и мне казалось, что и пальцы тоже посмеиваются. это первая яркая встреча мне очень запомнилась. Но не с нее началась наша дружба. Дружба пришла позже. 1930 год. Ленинград. Мюзик-холл. Дунаевский, дирижер оркестра. Я выступаю со своей первой программой. Мы часто беседуем, сидя у рояля, и оба любим эти беседы. Мы оба молоды, оба готовы, погрузившись в море звуков, мечтать и не замечать всего, что нас окружает. «Исаак Оспович!» — кричит помощник режиссера. «Вас ждут на сцене!» Но Дунаевский ничего не слышит и продолжает играть. Для того, чтобы его остановить, его нужно схватить за руки. Именно это я и делаю. «Дуня!» — говорю я. «Тебя зовут!» Он как будто просыпается. «А? Где?» «Тебя зовут на сцену!» Он нехотя встает, и в глазах его скука. Туда, куда его зовут, он идет нехотя. Там уже другая жизнь. Там репетиция, там огорчение. Кто-то взял не ту ноту, кто-то фальшиво спел, кто-то неритмично танцует. Нет порыва. «Нет вдохновения, значит, нет и творчества, и ему скучно». Когда я ему однажды сказал «Дуня, что бы нам такое сделать, чего еще в моем джазе не было?» Он улыбнулся, характерным жестом почесал сначала лоб, потом кончик носа и ответил «Давай сядем к роялю». Только этого я и ждал. Я знал, что... Раз он сел к роялю, он от него не отойдет, пока вдоволь не напьется сам и не напоит меня музыкой. Сколько мы просидели тогда у рояля, я не помню. Очень долго. Мы забыли обо всем на свете. Бесконечной чередой неслись мелодии русские, поражавшие молодецкой широтой и удалью, украинские, трогавшие лирикой и весельем. Еврейские с их грустью и сарказмом. Так возникла программа «Джаз на повороте», а потом «Музыкальный магазин», а потом «Темное пятно», «Веселые ребята». Это было время наиболее частых наших встреч, совместной работы, тесной дружбы. Когда я переехал в Москву, наши встречи стали редкими, но и тут творческая дружба не прерывалась. Песни Дунаевского постоянно появлялись в наших программах. Песня «Первой любви» на стихи Матусовского, «Дорогие мои москвичи» на стихи Масса и Червинского и сколько еще других. Именно нашим коллективом была исполнена и последняя песня Дунаевского. «Я песни отдал все сполна». Оравнялись ли его человеческие достоинства его таланту? Да, он был умен. Умел не просто мыслить, а мыслить философски. Он был прекрасный оратор. Слушать его выступление было наслаждением. Он был хороший товарищ. Он был патриот. Он был романтик. Когда Дунаевского уже не было, а мне приходилось на сцене исполнять его песни, в горло подкатывал комок, и я боялся, что появятся предательские слезы. Вы скажете, что это сентиментальность. Может быть, я ее не стыжусь. Я только хочу, чтобы ее не видели у меня на сцене. Не за этим приходит к нам зритель. Но здесь, на страницах этой книги, позвольте мне погрустить об утраченном друге. Его нет, и можно, предавшись воспоминаниям, лить слезы. Это тебе, мой читатель, я рассказал о нашей с ним дружбе. а теперь я обращусь к нему самому. Дорогой Дуня! Вспоминаю нашу первую встречу. Москва, аквариум. Я тебя не знал. Мы впервые сели у рояля. Ты играл, импровизировал. И с каждым аккордом в сердце моем рождался восторг перед тобой, твоей фантазией, перед искренностью твоего чувства. Я полюбил тебя. Музыканта, тебя, художника. Потом много лет мы были творчески неразлучны. Сколько радости и огорчений испытали мы в те годы. Вот мой рояль, за которым ты сидел, по клавишам которого скользили твои пальцы, создавая песни веселых ребят. Он цел, этот рояль? Он звучит, блестит, он даже не старится, но он меня больше не радует. В нем умолкла твоя душа. Тебя нет, нет Лебедева-кумача, Нет вашего чудесного содружества. Правда, то, что ты оставил нам в наследство, огромно. Как-то в одном из своих выступлений, говоря о тебе, Поэт Михаил Матусовский сказал, Что даже того из твоего творчества, Что ты отбрасывал как ненужное, И, по твоему мнению, неудачная, хватило бы другому композитору на всю его жизнь. Песни как люди. Они рождаются, и продолжительность их жизни разная. Одни, плохие, умирают быстро, другие, хорошие, живут долго. Правда, с людьми часто бывает наоборот. Хорошие умирают, а плохие живут и живут. Это, конечно, не закономерность, но, к сожалению, Часто так случается. Для того, чтобы творить, людям нужна любовь, любовь к человеку. Надо желать людям добра, надо радоваться успехам других, и тогда твое творчество делается настоящим и радостным. Ты любил, и тебя любили. Помню, как ты умел увлекать людей не только музыкой, но и словом. И вот музыка твоя звучит все так же. увлекая и кружа в вихре радостного танца, зажигая сердце чудесной песней. Но слова твоего мы не слышим, а как бы оно нам помогло! Да, слово твое мы не слышим, но незримо ты среди нас, потому что, где произносится слово «песня», там ты. Песня, чудесная песня, идущая от сердца художника к сердцу народа. Как смело и гордо ты шагал по этому пути, зажигая в людях пламенную любовь к родине. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Выражая великий оптимизм советских людей, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я продолжаю шагать по этому пути, но уже не чувствую, твой дружеский локоть. Я вспоминаю все, что создано тобой, и, как жаждущий путник в пустыне, пью из волшебного ручья, встретившегося мне на пути прозрачную живительную влагу. Мне не забыть, как я пришел однажды в Ленинграде к человеку, которого тогда совершенно не знал. «Здравствуйте», — сказал я блондину с голубыми глазами. «Я пришел попросить у вас песню». Он смотрел на меня и улыбался. А в улыбке его было удивление. Не знаю, чему он удивлялся, моему ли приходу, моей ли просьбе, но он проиграл мне песню, и я сразу понял, что мне повезло. Песня называлась «Казачья кавалерийская» и начиналась словами. «Мой конь буланый скачи скорее поляной». «Казачка молодая ждет». Это была первая песня Василия Павловича Соловьева-Седова, спетая мною, и, если не ошибаюсь, вообще его первая песня. Потом, в продолжении долгих лет, я попеременно влюблялся в разные его песни. «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?» Я вернулся к друзьям после боя и, конечно, в Васю Крючкина. Они стали и моими, и слушатели любыми произведениями этого талантливого композитора. Другой моей любовью всегда был и остается Марк Фраткин. «Вернулся я на родину. Дорога на Берлин. Здравствуй, здравствуй!» Эти песни мне особенно дороги, потому что они писались и пелись в радостные дни окончания войны, и воспоминания о тех днях всегда связываются у меня с ними. Так получилось, что из песен Бориса Макроусова я пел только одну, но это был заветный камень, одна из самых сильных наших песен по глубине своего чувства и содержания. Она хороша именно своей цельностью. Музыка и стихи удивительно соответствуют друг другу. Стихи написаны поэтом, с которым меня связывала многолетняя дружба, Александром Жаровым. Вот уж о каких стихах не скажешь, что это слова песни. Меня это определение всегда коробит. Сказать о стихах слова — это все равно, что сказать о музыке мотивчик. И всегда бывает обидно за хороших поэтов, когда об их стихах с говорят слова. Произведение Лебедева-Кумача Исаковского — Матусовского, Жарова, Долматовского, Ашанина и многих других наших поэтов, пишущих песни, заслуживают того, чтобы их творение называли стихами. Не может быть хорошей песни, если в ней оба элемента неравноценны. Модест Табачников родился в Одессе, в городе, где из каждого окна раздавались звуки скрипки, и рояля или виолончели. в городе, где музыкальность считалась одним из важных достоинств мальчика. И именно мальчиком в детстве Табачников начал увлекаться музыкой. То он играл в духовом оркестре, то в Оркестре народных инструментов при фабричном клубе. Это продолжалось до 19 лет, пока он не поступил в Одесскую консерваторию, в дирижерский класс, и тогда основным его инструментом стал рояль. Композитором же Табачникова сделала Великая Отечественная война. Именно во время войны написал он свою первую песню «Давай закурим» — прекрасная лирическая запевка всего его песенного творчества. Она стала одной из самых популярных. Она сразу легла на душу и легко выдержала испытание временем. Успех — всегда великолепный стимул к творчеству, и за годы своей композиторской деятельности — Табачников написал большое количество разнообразных музыкальных произведений: опер, обозрений, музыки к драматическим спектаклям, к кинофильмам и песни, песни, песни. Песни Табачникова всегда привлекали своей мелодичностью и гармонической структурой. В каждой из них есть особый, свойственный Табачникову стиль и главная широкая доступность. Они так и ложатся в память. Кто из вас Не напевал про себя или в компании «Маму», «У Черного моря», «Нет, не забудет солдат»?» Трудолюбие Табачникова поразительно. Он написал музыку к 51 драматическому спектаклю, к семи кинофильмам, 7 оперет. Он написал более 230 песен. Дай Бог ему сил и здоровья на дальнейшее такое же активное творчество. Читатель подумает, что я потому так хвалю Табачникова, что он одессит. «Возможно».